Глава третья. Коляска, разбрызгивая грязь из луж, вылетела из населенного пункта и понеслась по дороге на юг. Вот только юноша все выглядывала-выглядывала с подверха, чтобы взглянуть назад. Он чувствовал, что вот-вот покажется повозка с преследователями. То были необычные кабацкие грабители. Нет, необычные. Простых деревенских душегубов он распознал бы сразу, и они бы не послали официанта следить за ним к туалету. Да и не свирепствуют грабители в тех местах, где сосредоточены солдаты и всякая власть. Нет, эти люди ждали именно его. Они были предупреждены о его прибытии, и официант, должно быть, был с ними заодно. А то, что за ними не кинулись в погоню тут же, а дали выехать из селения и даже отъехать от него, ровным счетом ничего не значило. Просто на дворе трактира не было ни одной повозки, готовой к моментальному выезду. И свиньин, разглядывая селение, исчезающее в туманной дымке, думал, что именно сейчас из ворот трактира выезжает большая коляска с погоней. Но пока юноша не просил своего кучера ускорить бег его Анютке, Он ждал, хотел понять, как дальше будут развиваться события. И вскоре молодой человек получил подтверждение своей правоты. В очередной раз, выглянув из подверха коляски, как раз тогда, когда та взлетела на пригорок, он увидал большой, крепкий и вместительный тарантас, в который были впряжены два крупных козла-лося. И в той тачанке полным-полно было всяких людей, которых он пока не мог разглядеть как следует. Ему пришлось всматриваться, чтобы различить за влажной пеленою в Тарантасе возницу и пятерых пассажиров. Пятих? И кто же этот пятый, интересно? А еще свиньин понял, что Тарантас движется весьма быстро, что он, несомненно, настигнет их коляску. Ну что ж, в этом случае он решил перейти к плану А. «Друг мой, послушайте меня, прошу вас», — обращается он к очеру. Те, кто задумали убить меня в таверне, от планов злых совсем не отказались. Теперь они, с недаемой злобой и сожалением об упущенной добыче, летят за нами в бешеной погоне». «Чего?» — не понял Возница. Удивился и, естественно, обернулся назад. Увидал спешащий за ними тарантас, повернулся к молодому человеку и спросил удивленно. «За нами они, что ли?» «Увы, мой друг, увы, они за нами». — А чего им надо-то? — удивлялся возница, и на сей раз в его голосе слышался неподдельный страх. — Они меня решили умертвить еще в таверне той, где мы приют искали, — разъяснял ему юноша. — Но мне их планы удалось раскрыть. Мы потому сбежали так поспешно, что эти люди выдали себя. — А плавой с ним заодно, что ли, был? — догадался кучер. — А сам меж тем подернул вожжи. — Но пошла, родимая, пошла! и козла лосиха нютка сразу прибавила шагу. — Так в том-то и беда! Он был подослан ими, чтобы за мной следить, и чтобы не сбежали мы внезапно, взглянув на приближающийся Тарантас, пояснил ему свиньин. Вот и пришлось его подуспокоить. — Но нам теперь спасаться нужно с вами. Свирепы эти господа, поверьте! И, к сожалению вашему, добавлю, что, ежели догонят они нас, свидетелей расправы надо мною они в живых уж точно не оставят. — Не оставят в живых? Рогата жаба! — выругался Возница. Он обернулся на своего пассажира, и его лицо выражало крайнее удивление. Человек просто недоумевал. — Это в каком же смысле не оставят в живых свидетелей? Кого? Меня? Видно, слова молодого человека произвели на него впечатление, и поэтому он снова сосредоточился на движении и даже привстал на передке коляски и, крепко удерживая вожжи, свистнул в этаком разбойничьем стиле, а потом размахнулся, звонко щелкнул кнутом и прорал со страстью. — Аду! Выноси, родимая, выноси! Нет, конечно, юноши не предполагал, что эта поездочка будет для него безмятежной, этакой идиллической прогулкой по сельским просторам с их живописными топями и разливными хлябами, с крестьянами, поющими красивые и тоскливые песни на своих медийных полях, и пастушками, выпасающими в грязях благодушных и упитанных барсулений. Но он и не думал, что вот так в открытую будут гнаться за ним по большой дороге целой бандой. И причем даже не бандой, а скорее отрядом подготовленных убийц, которые тут никого стесняться не собираются. Ратибор в который раз уже выглянул из-под верха коляски. Тарантас летел вперед, а два молодых могучих жеребца тащили его весьма спора, разбрызгивая мощными копытами грязь. Очень, очень хороши были те жеребцы, а значит, неплохо шла и погоня. Из Тарантаса и с одной и с другой стороны свисали, встав на ступеньку, два человека, и они были так уверены в своих силах, что не старались убраться в кузов Тарантаса, когда тот изрядно мотался на ухабах и поворотах. Джигиты, однако, чертовские ловкачи! Всякий иной человек, увидав, что за ним гонится группа крайне неприятных людей, может, пал бы духом или даже запаниковал, но все учителя-юноши с первых дней его обучения учили его сохранять самообладание. «Одно из главных орудий шиноби — хладнокровие!» И снова оборачиваясь назад, он прикидывал, за какое время тарантас-убийц настигнет их коляску. И выходило, что времени у них с возницей оставалось не так уж много. И тогда он говорит. «Друг мой, они весьма быстры, а можем ли мы, ну, хоть чуть-чуть прибавить?» «Барин!» — тянет кучер и едва ли не плачет. «Да что ж-то, да где ж нам прибавить? Эх, мы ж Анютке покушать даже не дали как следует. Еще немного, и она вообще сдавать начнет. у, -у, -у" от страха возница я она весь день шла, а у них жеребцы-то вон какие свежие, толокном кормленные, сволча!» у, -у понятно!» И он говорит возниться, положив руку ему на плечо, чтобы успокоить того. «Но в случае таком не унывайте, как можно дольше темп держите бодрый, я все устрою. Главное, не бойтесь и не теряйте самообладание!» — Эх, барин! — простонал кучер, но уверенность в голосе и взгляде молодого человека немного успокоила его. — Ладно, барин, но долгая Анютка, не сдюжит. Шиноби, еще раз похлопав его по плечу, держись, рук садится на свое место и подтягивает к себе торбу. Он достает оттуда ценный ларец, и, несмотря на то, что коляску немилосердно мотает из стороны в сторону и трясет на кочках, он отпирает замочек и вынимает оттуда сначала одну небольшую коробочку из рябины с простеньким орнаментом. После с дна ларца извлекает другую коробочку, на сей раз грубой работы, а уже из нее вытаскивает пару стальных сюрикенов. Это прекрасные, шестиконечные метательные снаряды, отменные работы с бритвенно-острыми кромками. И на все извлеченное из ларца и делает свою ставку молодой человек. Нет, конечно, он не собирается сразить двумя сюрикенами пятерых опытных убийц, что преследуют его. Он понимает, что это невозможно, но у него есть план вполне себе здравый. Теперь он аккуратно, если не сказать с опаскую, открывает ту коробочку из рябинного дерева. И небольшой лопаточкой, что была в коробочке, зачерпывает оттуда же почти черную мазь и начинает наносить ее на кромку первого сюрикена. «Барин!» — начинает паниковать возница. Он то и дело пристает на козлах и оборачивается назад. «Нагоняют!» «Держите темп, мой друг, держите просто темп!» Не отрываясь от своего занятия, громко, но спокойно отвечает ему свиньин. И вот первый сюрикен уже готов и аккуратно уложен на тряпку на полколяски. И тогда юноша берет второй сюрикен и также начинает наносить на него черное вещество. И второй метательный предмет готов. «Барин!» — подвывает возница. а не вон уж где!» и тогда Шиноби снова выглядывает из-под верха и, смерив расстояние до преследователей, отвечает ему. «Пока что далеко. Держите темп, дружище». После чего он стал спокойно складывать свои нужные и важные вещи обратно в торбу, оставив при себе измазанные черной мазью сюрикены. «Буарен!» — не унимался возниться. Он был, кажется, уже на грани паники. Анют кто сдает! Долг так не протянет, я ее знаю!» — Все скоро кончится, вы только темп держите, — успокаивает его свинин. — Хотя бы пять минут или, может, десять. — И как же все закончится, — кричит ему кучер. — О том лишь только Господу известно, — едва ли не со смехом отвечает ему молодой человек. И, поставив левую ногу на пристопок воска и левой же рукой, охватившись за поручень у верха, он вдруг почти выскакивает из коляски, обернувшись лицом к преследователям. Он сам и его правая нога висят над лужами, но зато теперь свиньин отлично видит преследователей и их тарантас. Ах, как хороши были жеребцы, как сильны, и грудные мышцы великолепны, а мощные ноги просто вырывают жирные куски грунта из дороги своими подковами. Звери свирепые, злые, они летят по лужам и упиваются своей силой». И пусть Тарантас намного тяжелее коляски, и пассажиров в Тарантасе пятеро против одного юноши, тем не менее отличные козла-лоси настигают беглецов, и у козла-лосихи-анютки нет никаких шансов оторваться от них. А тут из-за плеча кучера-преследователей выныривает голова напомаженного помаженного. Неужто это он? Шиноби не верится, что какой-то официант решил броситься в погоню за ним вместе с убийцами. И все из-за того, что сделал я заказ и по нему потом не расплатился? Насколько ж здесь свирепо половые, что за заказ поистине грошовый готовы кинуться в смертельную погоню? Или, может, человек обиду затаил за тот удар, что возле туалета он от меня потушки схлопотал? Но все эти домысла молодого человека были тут же развеяны, так как официант занес над своей головой руку с чем-то и что-то кинул в сторону убегавшей от преследователей коляски. Кинул умело, так как предмет этот хоть и летел долго, но тем не менее долетел и ударился в поднятый верх, пробил кожу и повис в ней. И юноша сразу понял, что этот официант никакой не официант, так как официанты не умеют так далеко бросать кунаи — метательные ножи. А именно кунай торчал из поднятого верха коляски. И да, он должен быть отравленным, иначе в таких ножах нет смысла. Вот вам и половой. Кунай так хорошо официант не бросит. Юноша восхищается одним из своих преследователей. Насколько точен образ, что этот человек изобразил. Как ловко передал характер и манеры тех, кто разносит пищу в ресторанах. Как хорошо, что есть не стал в таверне. Съев там хоть малость, трупом был бы уже. А преследователи все ближе. «Барин, делать-то что? Нагоняют ведь!» Кучер уже не только щелкает хвостом над своей анютой, теперь он уже ее саму прижигает. «Давай, давай, девочка моя, налегай! Я тебе потом толокна задам самого жирного и жеребца сыщу самого красивого! Ты только вывези!» «Держите темп, мой друг, держите темп!» — отвечает ему свиньин, аккуратно берет первый сюрикен и снова свешивается из коляски. Ратибор начинал бросать и сюрикены, и кунаи еще восемь лет. И тогда у него не очень хорошо получалось. Детская рука еще не имела достаточной силы, да и глазомер подводил. Мальчик тогда и кинуть не мог точно, и пальцы все время резал об острые кромки». И поэтому жаловался своему сенсею, и тогда говорил ему его учитель, суровый старик по фамилии Лунев, который, несмотря на возраст, все еще был настоящим атлетом. Если у тебя нет врожденного таланта Саске учиха, то найди в себе упорство и целеустремленность Наруто Узумаки, брось сюрикен тридцать тысяч раз, и у тебя, наконец, начнет получаться. Учитель свиньина немного ошибся. У юношей вправду начало неплохо получаться, но лишь после пятидесяти тысяч бросков.